Глава 3. Когда к ней пришла рыжая ведьма и попросила комплект одежды для худого, невысокого мужчины, Катрин сразу догадалась, что про заключённого вспомнили. Многие годы работы позволяли ей безошибочно определять нужные размеры. Катрин подобрала идеально подходящие этому Азуру вещи. А попросив потом Изабель присмотреть за складом, она отправилась в сторону купальни, надеясь, что Азура всё же поведут мыться перед тем, как отдадут чистую одежду. Но очень хотелось взглянуть на него при свете дня. Так и случилось. Катрин стояла на отдалении и из своего укрытия пыталась сложить два образа: мужчина, который сидел в камере, и этот, которого сейчас видела в ярких лучах солнца, отличались. Тайна, которая окружала его в полумраке, словно растаяла, лишая какого-то особого шарма и щекотливого чувства опасности и запрета. По улицам города шёл обычный, очень худой азур. Если бы не уверенная, полное чувство собственного достоинства, грация при ходьбе, то Катрин и вовсе бы разочарованная ушла обратно на склад. Сейчас при свете в глаза бросались отличительные особенности их нации. Катрин невольно пыталась представить его с другими глазами, наосом, губами, примеряла на него другое телосложение и рост, почему-то сравнивала со своим красивым мужем. Кто-то окликнул её, и Катрин поняла, что её внимание к чужаку могут заметить, поэтому вынуждена отвернулась и направилась к говорившему. Остаток дня прошёл странно. Обычно она болтала без умолку и много чего рассказывала своей единственной подруге. Но в этот раз не испытывала ни малейшего желания говорить. Всё, что касалось заключённого, было личным, делиться подобным не хотелось. Да инн, наверное, опасным. Катрин не верила, что Исалель могла со зла выдать её кому-то, но и из благих побуждений вполне. Сама же Эльфийка с недавних пор слишком погружённая в свои мысли и переживания, изменений в Катрин не увидела. Так они вдвоём в молчании и доработали оставшийся рабочий день. Неспешно поужинав, Катрин бесцельно бродила по городу. Можно было зайти к заключённому. Можно было, но зачем? Ему уже не нужна её помощь. Раз его отвели мыться и выдали одежду, то дали и еду. Скорее всего, его отпустят подлеч, а то он уйдёт к своим жене и детям. Понимание, что всколыхнувшая её привычную жизнь приключение закончилось, оставило на душе грусть. Память подбросила воспоминание о красивой песне. Катрин не могла воспроизвести слова, но мелодия отпечаталась на сердце всё ещё незаживающей раной. Женщина отправилась домой, тихо напевая её. На лестнице у дверей её дома сидел Ветэл. Чуть растрёпанный и небритый, но такой родной, нагулялся и вернулся бродячий кот. "Я начал беспокоиться уже", сказал он в своей привычной манере, растягивая слова. "После ужина прошло столько времени, а тебя всё ещё нет дома". Ветэл поднялся и подошёл ближе, возвышаясь над ней почти на полголовы специально. Знал, что ей очень нравились его рост и крепкое тело. Чётко очерченные губы кривовато улыбнулись, выдавая усмешку. подумал, что нашла себе кого. Катрин стояла возле него и молча смотрела на его губы. Столь очевидная мысль подвергла её в странное оцепенение. Он ведь целовал ими другую, и таких других было много. "Ты сегодня тихая", настрожился он и собственническим жестом приподнял её подбородок, заглядывая в глаза. "Ничего не скажешь?" "Зачем ты пришёл?" спросила она, чуть отступая. Его прикосновение было неприятно, но вместе с тем не вызывало злости, как раньше. Не было и обиды. Все время думал о тебе и о нашем доме. Ламира красивая и юная, но такая глупая. С ней и поговорить не о чем. Хозяйка из нее никудышная. Я почти сразу пожалел, что повелся на ее чары. Наверняка у ведьм зелья, какого взяла, чтобы меня приворожить. Он говорил пылко, с раскаянием. Новую ложь. Катрин видела сегодня в столовой Ламиру. Она просто нашла себе другого. Того, за чьим красивым фасадом будет хоть что-то. Так ей хотелось думать. Хотя мысль, что Ламира легкомысленно допускала. «Эй, заболела, что ли?» Чуть встряхнул ее Веттол, не дождавшись реакции. Обычно Катрин в такие моменты выяснения отношений начинала кричать на него, могла и толкнуть силой, ударить чем-то тяжелым. Веттол в ответ обвинял ее в своих изменах, кричал, что она не ухаживает за собой, что толстая, что грубая. Они дрались. Они то мирились и давали друг другу обещания, о которых забывали почти сразу. Она обещала ему, что в следующий раз его не простит, а он обещал, что больше в его жизни никого не будет, кроме неё. "Ну точно збрендело. Молчишь и бледная. Идём домой, пока люди не подумали, что я с тобой что-то сделал". Он взял её под локоть и потянул к двери. Катрин представила, как зайдёт в свою комнату, как снова ляжет с ним на одну кровать, как позволит себя касаться, и снова в голове зазвучала та мелодия. Та песня. О чём она? О доме, о семье, о невозможности вернуться к тем, кого любишь, в место, куда стремится твоя душа, об одиночестве, которое всегда с тобой, даже когда ты стоишь посреди толпы. Дом, семья. Это у неё было. Как и человек, которого любила всем сердцем всю жизнь. Но только у неё. Для Ветола эти слова были пустым звуком. Она забрала свою руку из его хватки и решительно на него посмотрела. Я же тебя предупреждала, что если ты уйдёшь, то вернуться не сможешь, поэтому проваливай туда, откуда пришёл. Вета лапешил от непривычно спокойного тона и её слов. "Идём домой, чёкнутая", рассердился он, когда первая волна изумления прошла. "Ты плохо слышишь? Это больше не твой дом". Мрачное торжество разливалось в груди у Катрин. Она так сильно гордилась собой, пожалуй, впервые за всю свою жизнь. А куда мне по-твоему идти? Где жить? А мне плевать. Теперь уже её губы в насмешке скривились. Катрин чинно прошла мимо него и захлопнула за собой дверь, поворачивая ключ в замке. Внутри стало нарастать нервное дрожь возбуждения, а скачок адреналина разогнал стук сердца до звона в ушах. Чувствуя, что ещё немного её разорвёт изнутри, она взбежала по лестнице и настойчиво постучала в комнату Изабель, надеясь, что та будет дома. Нужно поделиться, рассказать, какая она, Катрин всё-таки молодец. смогла. Она смогла, и самое главное, та странная власть, какой ветал обладал над ней, словно развеялась. Та песня стала её посланием свыше. И Салель и Дарья дома не было. Пришлось зайти к себе в комнату. Катрин по-новому взглянула на свой дом и поняла, что почти все вещи мужа были на месте. Он ничего не забирал. Она была для него всегда запасным планом. Каждый раз, каждый чёртов раз. Она стянула с кровати одеяло и стала метаться по комнате, хватать то, что принадлежало бывшему мужу, и сбрасывать в кучу. Искала тщательно, чтобы ничего не завалилось под кровать и не осталось в потаенном углу их маленького шкафа. И каждый выброшенный предмет словно склеивал рану на ее сердце, возвращал целостность душе. Было так хорошо, что даже немного страшно. Потом она скрутила одеяло и выволокла его наружу. Оказалось, Ветол так никуда и не ушел, стоял под дверью, не понимая, куда ему идти и что делать. При виде неё он широко и нагло улыбнулся, словно знал, что она передумает. Катрин швырнула одеяло с его вещами ему под ноги. «Если к утру не заберёшь, я всё отправлю в печь, и новое тебе не выдам», сказала она и снова ушла, закрыв дверь на ключ. Что он сделал с вещами, ей было уже неинтересно. Даже в окно не выглянуло. Речи о сне и не шло. Заснуть в таком состоянии просто невозможно. Катрин распирала. И Салель, как назло, дома так и не появилась. Скорее всего, отправилась со своим магом гулять. Они часто гуляли, когда стемнеет. С кем еще можно было разделить внезапную перемену в своей жизни, не знала. Да и к кому еще можно вот так заявиться среди ночи? Она вдруг улыбнулась. К тому, кто убежать от нее не сможет. Мысль была такой абсурдной и веселой, что Катрин громко захохотала. Учитывая, сколь безумными были эти два дня, она решила себя не ограничивать здравым смыслом и, кутаясь в теплую кофту, ночами было еще прохладно, обходными путями отправилась к тюрьме. При виде нее он, казалось, не удивился, но обрадовался. сонно потёр глаза и пересел ближе к решётке, выбираясь из-за одеяла. Сколько сейчас времени? спросил он. Катрин пожала плечами и сказала: Не знаю, может, после 12 дня. Его глаза на мгновение округлились от изумления. Неужели так долго спал? Ночи улыбнулась она. Он снова изумлённо посмотрел, но уже по-другому поводу. Катрин понимала, что её визит странный, мягко говоря, но вдаваться в подробности не собиралась. «Тебе подошла одежда», — сказала она, окидывая его оценивающим взглядом. И снова удивление, на сей раз смешанное с недоумением. Это Катрин решила пояснить. Я подбирала. «Спасибо», — настороженно проговорил он. Повисла пауза. Катрин неловко переминалась, ноги на ногу, не желая уходить, но при этом не находя причин быть здесь. И раньше, чем она раскаялась в своем решении, заключенный заговорил. «Мы так и не познакомились. Меня зовут Ан Сэм Инн», — он дружелюбно улыбнулся. На шиках заиграли уже знакомые Катрин Ямочки. Катрин. Мужчина ждал продолжения и изимка немного смущённо добавила. Просто Катрин. Катрин так Катрин, как можно приветливей сказал он. Меня можешь называть, как тебе больше нравится, Сэм Ин или Сэм. Нам в городе нет нужды иметь несколько имён, которые бы означали принадлежность к какому-то роду или семье, пояснила зачем-то она. Не хотела, чтобы он думал, что она скрывает своё второе имя. На свой изиме не так много, чтобы ещё делиться на семьи. Но если для кого-то это принципиально, то никто не возражает. Извини, если обидел недоверием. Всё нормально, ты же не знал. Катрин даже не заметила, как устроилась на полу напротив него, но вне зоны досягаемости. Не сиди на холодном, спохватился Сэм и стал просовывать через решётку своего одеяла. Катрин растерялась и подскочила. Хонзамир, как хищник, который боялся спугнуть добычу, и поднял в успокаивающем жесте руки. Просто, дама, одеяло, тебе будет теплей сидеть. Я-то на досках сейчас сижу, а голый пол холодный, простудишься. Катрин замотала головой, неожиданно смущаясь от его поступка и слов, и попятилась к столу. Меня сегодня покормили, непринуждённо заговорил Сэм, забирая своё одеяло обратно. И отвели в здание с тёплым водоёмом. Потрясающее и красотой место, никогда не видел такого. Да, с гордостью протянула Катрин, устраиваясь на столе и расслабленно болтая ногами. Не было б его, уже давно сгинули. А почему сгинули бы? Если бы река не касалась города, то негде было бы взять воды, ведь из города раньше нельзя было выйти. Он с таким искренним изумлением взирал на нее, что Катрин невольно заговорила покровительственным тоном, поясняя словно ребенку. Раньше нас постоянно одолевали монстры, еще и с эльфами воевали. «Но у вас же есть маги!» — воскликнул он. «Я сам видел, они должны же защищать город!» «Это сейчас есть, а раньше-то не было. Сами справлялись. Ведьмы, конечно, помогали, но в основном все сами». «У вас и ведьмы есть!» — сказал он и изумленно ахнул. «Я их побаиваюсь, если честно. В Азуре они их нет совсем. У нас с этим строго. Сразу смерть». Он подался вперед и сжал руками решетки, заговорил тише. «И много у вас их?» Сейчас три, хотя были времена, когда и больше было. Я ведьму здесь первый раз увидел. Рыжая такая, с косой, Лая. Она со мной говорила. Не думал, что и другие есть, светлые хоть. Я не очень-то в этом понимаю. Ларан, наверное, светлая. Если золотистое сияние от неё при колдовстве исходит, то светлая у неё магия, сказал Сэм. Ну, значит, точно светлая. А тёмная выходит Лая? Катрин нахмурилась, вспоминая Она какая-то странная, то золотистое сияние от кожи, то чёрные полосы. Так не бывает, возразил он. Катрин спорить не стала. Может, перепутала я что? А третья? Эта точно тёмная. У неё чёткие чёрные линии на коже всегда после колдовства. Жутко выглядит. Да жутко не жутко, неожиданно взъелась Катрин и гневно на него уставилась. Ты, Роми, спасла наш город от нарков. Сначала разорвала их всех, а потом прогнала и нематериальных монстров, которые нас в заточении держали. «Ты Руми?» «Ты сказала, ты Руми?» – тихо проговорил он. «Ну да, жена нашего правителя Лим, ты Руми, наша темная ведьма». «Ведьма», – эхом повторил он. Катрин увидела, как резко побледнел Сэм, как прикрыл глаза и часто задышал. «Не бойся ты так», – успокаивающе сказала Изимка, улыбаясь. Хана хорошая, людей без причин не обижает и женщин учила драться. Я тоже ходила как-то на её уроки. Строгая, но справедливая. Люблю таких людей. Ну и где она сейчас? Вроде как ушла куда-то с Эльфа, мы не вернулась ещё. Такие слухи были. Давно. Да не очень, Катрин кольнула сомнение. А ты зачем спрашиваешь? Чем дальше от тёмной ведьмы, тем лучше. Он расстёр свои плечи, словно замёрз, и подарил ей неуверенную улыбку. Сомнения Катрин стали сильнее. Она вспомнила его жестокость в начале их знакомства, помнила его уверенность в себе, когда шёл под конвоем в купальню, и тут такая перемена, наивность и открытость. Не вытягивает ли он у неё сведения? А твоя семья не будет беспокоиться, что тебя нет? Вдруг резко сменил тему Сэм, словно уловил её беспокойство. У меня нет семьи. Странно, она собственные слова вопреки ожиданиям не принесли сожалений, а лишь укрепили её в том, что впервые она поступила правильно. "Обманываешь", усмехнулся он. "Но такой красивой женщине должен быть кто-то". Катрин догадывалась, что он льстит ей, чтобы подружиться, но всё равно немного смутилась. "А можешь мне что-нибудь спеть?" решила перевести резко тему Яна. Сэм растерялся, теперь же он смутился. Пауза затягивалась, но Катрин твёрдо решила дождаться ответа, поэтому ему пришлось сказать: Сегодня уже слишком поздно, но завтра я обязательно тебе спою. Но не просто так. Он специально сделал паузу. Катрин вспыхнула, собираясь выкрикнуть ему, что ключа он не получит, но Сэм с улыбкой закончил прося: "Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь вкусное, чуть-чуть, а то кормят здесь очень скромно". Катрин фыркнула и встала на ноги, одарила показательно строгим взглядом и сказала: "Ты не в том положении, чтобы командовать". "Я не командую, я прошу". Он очаровательно улыбнулся ей всем видом выражая покорность, а потом неожиданно подмигнул. Катрин насупилась, стараясь этим прикрыть возникшее волнение и поспешила к двери. Спокойной ночи, Катрин. Она ничего не ответила и ушла. Как только дверь закрылась, улыбка сошла с лица Сема, а сам он обессиленно упал на пол и прикрыл лицо руками, надавливая себе на глаза. Ведьма. Ты румя, ведьма. Как это возможно? И тут же вспомнил Ханна только наполовину азурянка. Прошлая безстремунная вторглась в его настоящее, принося с собой то, что со временем стало утихать боль. Ночное небо взирало на них миллионами ярких звёздочек. Теруми очень любила запах свежескошенной травы, а Сэм любил всё, что любила Теруми. Поэтому они, наплевав на следы, которые оставляет зелень на формах, лежали вытянувшись прямо на земле. Их руки были рядом, едва касаясь друг друга. ты когда-нибудь думала, каким будет наше будущее, спросил вдруг он. Теруми повернула к нему голову и улыбнулась. Обычным. Это каким? Как супружеской паре нам выделят общую комнату, где мы будем жить вместе, а когда служба закончится, то уедем в какой-нибудь маленький городок на берегу океана. Она говорила это таким обыденным тоном, как само собой разумеющееся, что внутри разливалось счастье. Теруми тоже не представляла себе иной жизни без него. И вот в этот момент он поверил, что всё именно так и будет, что его тайна не будет им помехой, что троми поймёт, не отвернётся, когда узнает. А оказалась тайна была и у неё. Он был так рад её видеть, что не сразу заметил затравленного взгляда и нервозности. Специально крепко-крепко стиснул, чтобы она привычно стала на него ругаться, и принялся покрывать её лицо поцелуями. И только спустя минуту осознал, что она никак не реагирует. Успешно отстранившись, он чуть наклонился, чтобы взглянуть в её глаза. Что случилось? Она положила руки ему на грудь, скользнула бережной лаской по плечам и рукам и сделала шаг назад. Моргнула, и в глазах застыл холод. Губы решительно поджались. Нам нужно поговорить, отстранённо, тщательно проговаривая слова, сказала Тероми. Его сердце испуганно застучало. Она узнала и тут же отмахнулся от этой мысли. Невозможно, он слишком осторожен. Милая, ты меня пугаешь. Мы больше не можем быть вместе. Она запнулась и поправила себя. Как пара. И ворота заумлённо открылся. Это такой розыгрыш? Она решила так пошутить? Жёстко, конечно, но за те такое водится. Пару слишком злое, пугающее, но это он принимал. И всё же подобные заявления уже перебор. Ты всё ещё очень дорог мне, торопливо продолжила она, словно боясь передумать и не договорить. Но я поняла, что не хочу больше быть с тобой, она шумно выдохнула и произнесла на одном дыхании. В общем, мы можем общаться с тобой только как друзья, не больше. Она схватила себя за горло, словно слова оцарапали её изнутри, и ещё дальше отступила. Сэм отказывался верить и продолжал дорези в глазах всматриваться в неё, ожидая, что она сейчас улыбнётся и скажет: "Шутка", но Таруми сказала: "Уходи". "Уходить?" повторил он, спрашивая. Ещё вчера они проснулись, обнявшись. Ещё вчера они занимались любовью. Ещё вчера она шептала ему, что любит. Ещё вчера они праздновали её день рождения в кругу друзей и вместе принимали ехидные подколки по поводу своих слишком тесных многолетних взаимоотношений, о которых знали во всех казармах. И вот сейчас такое заявление: уходить. В сумасшествие. Может, она испугалась? Да, она, наверное, испугалась. Так бывает, говорят. Когда всё очень хорошо, то бывает очень страшно всё потерять. Может, ей нужно дать время? Он может подождать, ему не сложно. Он даже готов допустить мысль, что ей мог кто-то понравиться, это тоже вполне естественно. Неужели она замечать всю жизнь только его? Уходи, зло процидила она, и её глаза стали почти чёрными, неожиданно пугая. Немедленно, последняя она прокричала. Сэм попятился от неё, убеждая себя, что это ещё не конец. Он с шумом выдохнул. Уже не так болит, как раньше, но он снова прижал руки к глазам. Дурак. «Идиот! Слабак!» Нужно было не отпускать, нужно было сжать её в своих руках и держать, чтобы не смогла вырваться, требовать правду. Нужно было не ждать, а верить в их любовь. Он ведь знал о ведьмах столько всего и мог сопоставить. Её день рождения. Двадцать один. Она увидела свои роны и испугалась. За себя, за него. Он тихо зарычал от злости. Какая же глупость! Ведь он, как никто другой, мог уберечь её от Империи, мог спрятать так, чтобы никто не нашёл. Она была бы в безопасности и счастлива. с ним. И даже спустя время после стольких лет, когда он изо дня в день был рядом с ней, уже после их расставания, ты роме доверилась не ему, а данхне. Сэм провистасил, сконцентрировался на своём дыхании. Всё это неважно. Не он, не его любовь к этой девушке. Он снова запер свои чувства под замок. Его ум должен быть ясным. У него есть цель, которая определяет смысл его существования. Вот что важно. И право на ошибку у него нет. Мысли вернулись к насущному. Как он и предполагал, и Зимка оказалась полезной. Даже если все пойдет не по плану, она поможет ему выбраться. Он был уверен. Главное, не сильно спешить и приручать ее постепенно. Жаль только, что времени совсем нет. Но в любом случае он справится. Ведь ему нельзя погибнуть. Не раньше, чем он вернется и доложит результат. Исалиэль, помоги мне подобрать одежду. А то сегодня смотрела на себя в зеркало и ужасалась. Какие-то обноски на мне. А ведь у меня целый склад в распоряжении. Эльфийка от неожиданной просьбы встрепенулась, вырываясь из своей меланхолии. «Конечно», — радостно сказала она, поднимаясь и направляясь к одному из стеллажей. «Где-то здесь я совсем недавно складывала красивое платье». «Нет-нет-нет», — нет, запротестовала Катрин. «Никаких платьев, что угодно, только не платье». Исалель недовольно надула губы, но послушалась и перешла к другому стеллажу, где ровными стопками были сложены штаны. «Ладно, сейчас найдем тебе подходящее». Она обернулась, внимательно осматривая Зимку, словно впервые её увидев, потом на секунды погрузилась в задумчивости и выдала вердикт: "Раздевайся". Катрин закрыла склад и послушно разделась. Эльфийка подала ей штаны свободного кроя, сорочку из грубого льна и туник с большим треугольным вырезом. Когда Эзимка облачилась в подобранные ей вещи, и Селель повязала ей широкий пояс под самой грудью, обозначая талию и придавая силуэту чёткости, одежда не скрывала фигуру Катрин, а добавляла статуса, величия. Подчеркивала силу, а не полноту. И Салель отошла чуть в сторону и придирчиво посмотрела на свою работу. Чего-то явно не хватало, какой-то мелочи, элемента, который разбавит некую строгость и легкой игривостью, но не испортит легкомыслием. Она вернулась к своему столу, заскользила взглядом по поверхности в поисках подсказки. «Точно, брошь. Катрин нужна красивая брошь». Не желая тратить время на поиски, Исалель отстегнула свою и прикрепила к тунике подруге. «Готово». Катрин подошла к зеркалу и улыбнулась отражению. Волосы, собранные в небрежный хвост, смотрелись неуместно, поэтому она распустила их и тряхнула головой, чтобы те рассыпались по плечам. Красавица, искренне радуясь, проговорила Изабель, и в порыве чувств прижалась к Катрин. Вител с ума сойдёт, когда тебя увидит. Ой, да пусть Катя к чертям, небрежно отмахнулась Катрин, рассматривая себя в зеркале. Изабель подняла на неё изумлённый взгляд и зимко довольно рассмеялась и тоже обняла подругу. Нечего так на меня смотреть. Я же говорила, что прощать его не намеренно. Я горжусь тобой. Катрин наигранно пренебрежительно цокнула и снова засмеялась. Сэм уже по шагам, которые на какое-то время замирали перед дверью прежде чем зайти, узнал посетителя. Поэтому сел поудобнее и приготовился изображать удивление, а затем радость. И, конечно, он не ошибся. Это была Катрин. Отработанным движением улыбка растянула его губы, демонстрируя радость. но тут же погасло, подпадая под власть настоящего удивления, и Зимка нарядилась. Для него, очевидно же, это должно было подпитать его осознанием, что всё идёт как надо. Нет, даже лучше, чем могло быть, но почему-то наоборот приковывала взгляд и разрушала тщательно продуманную стратегию поведения. Он вдруг с некоторым изумлением понял, что, несмотря на её рост и массивность, она была... привлекательна? В какой-то мере. По вкусам и линуйцев, наверное. Боги, о чём он вообще думает? Она его запасной план, и даже если допустить... Нет. Я ждал тебя, наконец-то включившись в свою игру, сказал он, возвращая на лицо улыбку. Здесь очень скучно, мне приносили еду и сразу уходили, хоть бы словом каким, кто обмолвился. Главное, не переигрывать, иначе снова заподозрит его и уйдет. Расположение должно быть в меру, как и внимание. А тебе не говорили, когда отпустят? Сказали, что будут ждать возвращения Эрендила. Савролон про свою связь с Теруми решил ей не говорить. Непонятно, как может отреагировать, да и в его легенду не вписывается. Он, кстати, не вернулся. Катрин покачала головой, Сэм показательно тяжело вздохнул. Ты куда он мог пойти? А вдруг его долго не будет? Неужели никто не знает, когда он вернётся? Приближённые к правителю могут знать, но если учёнцок запретил, то вряд ли скажут. Сэм чуть успел подавить вспышку раздражения. Как у Данхны получилось пробиться к власти здесь? Чем он купил этих людей? Какие изощрённые методы использовал для достижения своих целей? Ты обещал мне спеть, напомнила ему и зимка и протянула то, что прятала за спиной всё это время. Подошла близко и протянула. Забылась, доверяла. Сам невольно поёжился, испытывая внезапную вину за то, что пользовался изимкой, но тут же разозлился. Как можно быть такой? У неё совсем мозгов нет и чувства самосохранения. Какого безумного бога она вообще приходит к нему? Сама кладёт свою голову на плаху. Желая отрезвить её, напомнить, что опасин он ударил её по руке, и принесённый свёрток упал на землю. Горсть сушёных яблок и маленькая булочка покатились по-подноги. Катрина в споганах хнула и распахнула глаза, не понимая, что произошло и почему он так сделал. "Прости", воскликнул Сэм и тут же погладил её по руке. "Я не хотел, так получилось, разволновался". Он присел, торопливо собирая упавшее. "Так много всего принесла, спасибо, целое сокровище". Сердце встрепенулось и ускорилось. Сама осознал, что его слова и порыв был искренним. Он действительно сожалел о свои выходки. Прости, снова пробарматалон. Тебе не стоит сюда приходить. Данных на жестоко накажет тебя. Но этот порыв удалось удержать. Мимолётное расположение не должно стать помехой к достижению цели. Катрин всё ещё нужна ему. Так что, споёшь мне что-нибудь? Катрин устроилась на столе, словно и не было сейчас неприятного момента. Только на этот раз что-то хорошее. О счастье и надежде. Сэм стал перебирать в уме песни, которые знал. Можно было, конечно, спеть что угодно, всё равно бы не поняла, но врать без нужды не хотелось. В конце концов, это же такая мелочь выполнить её просьбу взамен того, что она давала. А надежда. Хм. С этим словом ассоциировалась только одна песня колыбельная, которую пела ему мама в детстве. Всякий раз, когда мелодия всплывала в памяти, в его сердце рождалась надежда на встречу с самым близким ему человеком с мамой. Сэм прикрыл глаза, мечтая, что однажды, когда всё закончится и когда он станет свободным от своей миссии, то сможет обнять её спустя столько лет. Тихо идва слышно потрескивала огонь, освещая темноту комнаты. Тихо, в предвкушении волшебного таинства музыки сидела Катрин. Тихо, делясь с незнакомой сокровенным, запел Сэм ин